Роман основан на реальных событиях. Глава первая. Царство Кудесника. К дому номер двадцать один по Рю-де-Ля-Пе подъехал большой красный автомобиль и не без труда сумел припарковаться в веренице машины колясок, стоящих вдоль тротуара в несколько рядов. Из автомобиля вылез грузный господин в очках и помог выбраться своей спутнице — прелестной молодой женщине в каштановых кудрях, выбивавшихся из-под высокой шляпки, украшенной цветами. Ее нежное оживленное личико являло странный контраст с огромными, бездонными, почти черными глазами, которые оставались... Грустными даже тогда, когда она улыбалась, а ресницы были такие густые и длинные, что любая нынешняя кинозвезда умерла бы от зависти. Светлое платье молодой женщины было того иллюзорно простого фасона, который дается только очень хорошим портным и при неумелой попытке скопировать его тотчас же превращается в тусклую непритязательную тряпочку. На тонких пальчиках незнакомки красовалось несколько дорогих жемчужных колец, которые однако же ровным счетом ничего не могли прибавить к цветущей прелести ее обладательницы. Что касается спутника незнакомки, то достаточно будет сказать, что он был раза в два старше сопровождавшей его красавицы и в доме под номером двадцать один его прекрасно знали. По крайней мере, мадемуазель Беттина, всегда сидевшая на первом этаже возле окна, из которого были прекрасно видны все, кто направлялся к зданию, тотчас же сняла с рычага трубку телефона и позвонила наверх своему патрону Сиедусе и доложила: «Сиед, тут турок со своей идальиской. Вы примете их сами или ими займутся продавщицы?» Жак Дюсеки хохом вздохнул. Он был против того, чтобы в его модном доме, одном из лучших в Европе, кстати сказать, клиентов награждали кличками, но попробуйте-ка привить уважение к клиентам, языкастым продавщицам, которые всех покупательниц видели, можно сказать, без ничего и знали наперечет их недостатки, равно как и мельчайшие подробности их жизни. Так некая особа королевских кровей сама того не зная, для служащих дома номер двадцать один превратилась в ворону, потому что всем цветам предпочитала черный. Русская княгиня, чья худоба могла поспорить только с ее же высокомерием, получила прозвище "драная кошка", а газетный магнат и известный бабник Жозеф Рейндлс, родившийся в Константинополе, именовался не иначе, как турок и синяя борода. И это, уверяю вас, еще цветочки. Некоторые клички не доходили до ушей хозяина. Между собой служащие и закройщицы давали себе волю и не щадили ни своих родовитых клиенток, ни тех, кто оплачивал их счета. К примеру, в помещениях модного дома можно было услышать такой разговор. — Лоло, поаккуратней с платьем мадмуазель Лианны. В этом году она не ездила в Виши и наверняка прибавила в талии. «Рассказывай!» — фыркает Лоло. Ее бросил граф Д.Р., так что у нее появился отличный повод похудеть. Или... «Франсуаза, что вы столько возитесь со шлейфом для платья герцогини Г?» «Так у нее одно место, как рояль», — ворчит закройщица. «Только клавиш не хватает, чтобы давать представление на сцене». Полные жалобы собирала, ха-ха, ха-ха. Рада Литая герцогиня вмиг обретает прозвище Рояль, и когда ее автомобиль в следующий раз появится на улице Мира, Беттина будет докладывать о ней патрону или заменяющей его старшей продавщице так: к нам пожаловал Рояль со своей левреткой, кстати. Поясним, левредкой служащие окрестили секретаря и по совместительству любовника герцогини, который действительно чем-то напоминал эту собачку. Впрочем, сейчас речь вовсе не о герцогине, а о богаче Рейндольсе, который завел очередную пассию и привел ее в самый утонченный, самый изысканный, самый роскошный парижский модный дом. Определенно, такой клиент – стоял того, чтобы к нему вышел сам хозяин, однако мсье Дуссье не торопился с ответом. Баронесса Корф еще не приехала, спросил он наконец. Нет, мсье, она опаздывает. Тогда проводите мсье Рейндольфа и мадмуазель Лантельм во вторую примерочную и пусть к ним подойдет мадам Флерон. Но мадам Флерон занята в третьей примерочной. Тогда мадмуазель Бланш. Она помогает мадемуазель Дарки с платьем к новой пьесе. Беттина немного поколебалась: если вам угодно, я могу. Нет, вы мне нужнее на своем месте. Мадемуазель Вионна свободна. Да, но Беттина распрямилась на стуле, не веря своим ушам. Вы хотите, чтобы мадемуазель Вионна заняла мадемуазель Лантельм и предупредите меня? Когда появится баронесса Корф, потом у патрона стало понятно, что возражать бесполезно. Хорошем себе, конечно, мсье. Беттина послала младшую продавщицу за мадемуазель Виолнэ и вопреки распоряжению хозяйки отправилась лично встречать вновь прибывших. Рейнольдс, блестя стеклами очков, улыбался. и гордо косился на свою любовницу, не обращая внимания на изумительную мебель XVIII века, изысканные консоли и старинные зеркала, которыми Дусе, поклонник той эпохи, щедро обставил свой модный дом. Прошу, мадемуазель, сюда.、А、ваш портрет на обложке последнего номера моды просто великолепен. А ваша новая пьеса... Я была на представлении вытаскивала, Так проникновенно играли, просто чудо! Рассыпалась в комплиментах Беттина. «Париж, Нью-Йорк в театре «Режан», верно? Ну, конечно же, такая забавная комедия!» Мадемуазель Лантельм любезно улыбалась, но по лицу актрисы Беттина поняла, что та ей не верит. «Мою роль на репетициях сократили до одной единственной сцены. Усмехнулась про себя красавица Лантельм. Ну да, ведь не дай бог, она бы затмила стареющую примадонну Режан, которая верховодит в театре. Ох уж эти старухи, которые везде норовят всем заправлять эти невыносимые старики. Актриса украдкой метнула взгляд на Рейндольса. Для своих лет тот выглядит еще прилично, хотя и отлично известна. что на самом деле ее спутник — форменная развалина, приступы астмы, головокружение, на которое он иногда жалуется, звон в ушах. Есть ли бы не его деньги и связи в театре, которые ей еще нужнее денег? Взгляд упал на зеркало, в котором отражались сани оба, и рядом тоненькая фигурка, что-то щебечущее, седовласой мадмуазель Беттины, Но Лантельм смотрела только на себя и своего сопровождающего. Красавица и чудовище, да и только. Но вот позади растворилась доверие актриса, инстинктивно обрадовавшись появлению нового лица, поспешно повернулась к нему. На пороге стояла мадмуазель Вионэ, новая служащая Дусе. Простая прическа, простая одежда. Никаких украшений. Взгляд умный, пытливый. Лицо приветливое, но в то же время какой-то замкнутое.